Глава двадцать четвертая. Двустворчатые двери в бальный зал были распахнуты, тихая мелодия туманом струилась по полу, вытекала в коридор и заставляла сердце биться быстрее. Музыканты расположились на небольшом возвышении в углу и только подготавливались к своему выступлению. Сделав шаг вперед, я оказалась в огромной комнате с высокими потолками и витражными окнами в пол. Светлые стены с налётом золота, будто источали свет. Широкие колонны поддерживали небесно-голубой свод с белоснежными птицами. Впереди расхаживали люди в шикарных нарядах. Я вошла сама, расправив плечи и высоко подняв подбородок, будто бросая вызов всем. Да, у меня нет кавалера, и я этого не стесняюсь. Эта уверенность появилась в тот момент, когда я перед выходом из покоев бросила последний взгляд в зеркало. И пусть я никогда до этого момента не бывала на таких праздниках, сейчас шланы него не как бастард, а как ученица самого короля пламени. И это на удивление звучало гордо. Отлично выглядите, Кассандра. Меня повстречали близнецы, оба одетые в вышитые серебром синие сюртуки. Волосы у обоих были зализаны назад и уложены в привычные хвосты на затылках, а отчего сидина на висках казалась ещё ярче. Благодарю, я улыбнулась и кивнула. Вы тоже. Я не стала соглашаться с горничной и приглашать мадистков. Ещё с прошлого их посещения в шкафу у меня ждало тёмно-алое платье с открытыми плечами и довольно глубоким вырезом. Тонкий силуэт, расширяющаяся к низу юбка и россыпь чёрных аметистов по корсету. Платье идеально подходило для бала, и я не видела причин отказываться от этой идеи. Сегодня выбранный образ подчёркивали собранные в тугую причёску волосы и придерживающих их золотой гребень с таким же камнем. Не знаю, где моя служанка смогла его отыскать, признаваться она не собиралась, лишь загадочно улыбаясь в ответ на мои вопросы и отнекиваясь тем, что я и сама скоро узнаю ответ. В толпе рядом мелькнула Ливета в кремовом платье За ней по пятам следовали Цынта в зелёном и Альта в синем. А вот Марини где видно не было. Неожиданно это, конечно, поделился наблюдениями Гиль, протягивая мне бокал с вином, взятый у слуги с подносом. Бал в землях самого короля Пламени. Так и до развенчания всех слухов о нём недалеко. Может быть, его величество именно этого и добивается, предположила я, пожав плечами. Если так, это значит ли что, что ему больше не нужны ученики? Отозвался Тиль и осмотрелся. Боги, сколько важных людей, а я ещё ни с кем не познакомился. Надо это исправлять, братец, а то потом не наладим торговлю. Он хлопнул Гила по спине, допил своё вино и натянув приветливую улыбку, направился к ближайшей группке знати. Торговлю Удивилась я, посмотрев на оставшегося рядом близнеца. «Ну, мы же не всю жизнь будем учиться и служить королю пламени», пожал плечами тот. «Брат надеется вернуться на любимую тропу торговли. Может, у нас и получится это сделать?» «Сожалею, но мне тоже пора». «Не гоже, чтобы брат все заслуги потом себе присвоил», подмигнул он и добавил. «Хорошо вам провести время, Кассандра». «Взаимно», мягко отозвалась я, отпуская Гила к своему брату. За окнами начал опускаться вечерний сумрак, вспыхнули факелы на стенах и свечи в канделябрах. И без того тихая музыка затихла. «Его Величество Король Пламени! Торин фон Асфен!» Я увидела его перед тем, как присесть в реверансе. Черные с алыми рубинами камзол, узкие темные брюки — Гладко выбритый подбородок и холодный взор тёмных глаз. А ещё корона, настоящая, которую до этого он ни разу не надевал. Да только не из золота, как предпочитали истинные монархи. Корона короля Пламени была будто из застывшего огня, замёршие в танце алые языки и пылающий обод. Монарх стихии. Рад видеть сегодня всех вас. Торин фон Асфин заговорил, остановившись в центре зала. Пусть этот вечер останется в памяти каждого, кто принял моё приглашение. До да начнётся бал. Музыка заиграла вновь. Пары шагнули в центр зала и закружились в первом танце. А я отступила к окну с наполовину пустым бокалом вина и улыбнулась. Хотелось хотя бы на мгновение забыть, что этот праздник просто политический ход и насладиться обстановкой, в которой я никогда не бывала из-за своего рождения. Кассандра. Такой знакомый голос. Голос, который я слышала почти всю свою жизнь, но здесь не может этого быть. Я так резко повернулась, что вино в бокале подпрыгнуло, ударилось ароматной волной о высокий хрустальный борд, несколько капель вылетела и почти коснулась подола тёмно-серого платья. Платье женщины, которая остановилась рядом. Женщины, которая чаще называла меня бастардом, чем Кассандрой. Леди де Ваттелье, почтительно назвалась я, стараясь скрыть изумление. Я и помыслить не могла, что тётушка относится к той самой знати, которая могла оказать помощь самому королю Пламени. Вот он, значит, какой ваш король пламени, протянула она, провожая взглядом удаляющуюся монарха стихии. И вы живы, Кассандра. Как интересно, оказывается, устроен этот мир. Как вы тут оказались? вскинула я брови, если не подозревали о подобном. Вы многое пропустили, задумчиво вздохла тётя. С недавних пор я герцогиня Таренская. супруга одного из трех герцогов нашего королевства. «Вашего королевства!» — поправила я ее с довольной усмешкой, умело выставляя границы и указывая на то, что больше ей не принадлежу, как и истинному монарху. И, конечно же, поздравляю вас с заключением выгодного брака. Теперь вы близки к королю и к его тайнам, согласилась она, обводя зал взглядом. «И как вам тут живется, Кассандра?» «Если не ошибаюсь, вашими последними словами мне было то, что вы не забудете моего поступка». «И я прекрасно его помню, тетушка», — подтвердила я и подкрепила свое заверение ледяной улыбкой. «Тогда вы отправляли меня на верную смерть. А сейчас поглядите только, как обернулась судьба». «И как же она обернулась?» — хмыкнула женщина. «И как же она обернулась?» — хмыкнула женщина. Вы всё такой же бастарт? Разве что живой. Но это только вопрос времени. Вы так добры, заметила я, одарив женщину холодным взглядом. Впрочем, как и всегда. Ведь моя матушка так и написала в записке, что я проклята. Верно? И бросила на неё цепкий взгляд, от которого женщине не удалось уклониться. Я получила отличную возможность узнать правду. И если тётушка полагала, что именно она выйдет победителем из этой схватки, придётся её огорчить. Той записки не существует уже многие годы, а садела она меня. И что было в ней написано, известно только мне. Это должно дразнить вам чувство власти, пожал я плечами, делая глоток вина. Безграничной власти. Ведь никто не сможет доказать, что мои родители не были женаты. Вашему слову поверили все. А вот то, как всё было на самом деле, я выразительно подняла брови, выказывая своё безразличие. Мимо прошелестев подолм шикарного розового платья, пролетела в быстром танце разодетая пара. Вы слишком высоко о себе мнения, высокомерно заявила бывшая леди де Вателье. чтобы я придумывала вам новую историю с чего бы это. С того, что мой отец был вовсе не человеком, медленно произнесла я, боковым зрением наблюдая за реакцией тёти. И моя мать не могла защитить меня, а повесила заботу о младенце на свою сестру, которой это было совершенно ни к чему. Не намёк и на удивление на её лице. Я была права. Она знала, кем был мой отец, знала Матушка не писала о том, что я проклята. Она написала, что я наполовину Феникс. Вот что толкнуло леди де Ваттелье на все те поступки, что она совершила. Понимала ли она, что ограничивая мою свободу, делает мне плохо? Пожалуй, об этом я никогда не узнаю. Но у неё получалось это. Получалось вечно ставить меня в неудобные рамки. Какая Интересная сказка, фыркнула тётя, пытаясь найти кого-то взглядом, возможно, своего супруга. Но я видела, как король Пламени увёл из бального зала нескольких разодетых мужчин. Среди них был истинный монарх моего родного королевства, а значит, были и его приближённые и доверенные люди. И своего мужа среди гостей тётушка найти сейчас попросту не могла. Сказкали протянула я, допивая вино. Вот любовь моих родителей точно похожа на сказку. Не поэтому ли вы так обозлились на их дочь? Да как вы смеете в чём-то меня обвинять? взорвалась она впервые на моей памяти. Тётя прожигла меня колючим и полным ненависти взглядом. Я делала всё для вас, Кассандра. Я вырастила вас. И хотели отдать замуж за лорда Малоне. кивнула я, сохраняя спокойствие. Верно, всё верно. А ещё прятали от друзей и гостей, не позволяли покидать дом, выезжать в город и строго наказывали за неповиновение. Вы пытаетесь обвинить меня в том, чего я не совершала. Я вас не обвиняю, тётушка, покачала я головой. Я вас жалею. Вы ведь завидовали своей сестре и сейчас завидуете Я вижу это, я чувствую, и это уничтожает вас. Это не было ложью или вымыслом. Я всегда ощущала себя рядом с тетей неуютно, будто земля под ногами превращалась в трясину. И еще не так давно я и представить не могла, что улавливаю отпечаток ее эмоций, той энергии, что оставляли за собой ее слова и поступки. Зависть. которая влекла за собой вину, горе, которое следовало по пятам за злостью, и обида, неотстоящая от ненависти. Завидовала ли я своей сестре? Чему? Её голос надломился, но жалокой от этого она не стала. Леди де Ваттелье за все эти годы научилась жить в том мраке, что заволок её душу и взор. Этому Я стнула с пальца кольцо, которое она мне когда-то отдала. Почему вы отреклись от его любви, тётя? Мастер Тайрон мог дать вашему сердцу то, что не сумел ваш покойный супруг, но вы побоялись рискнуть, как сделала ваша сестра, и отреклись от него, от той любви, которой не видели в своей жизни больше ни разу. Как ты смеешь говорить мне такое, мерзавка? Высокий голос разбил музыку. Ты брошенное и проклятое дитя. Вместо слов благодарности ты обвиняешь меня, не пойми в чём. Вместо слов благодарности я сделаю это. Я вложила в её дрогнувшую ладонь перстень. И в этот раз сберегите сердце мастера Тайрона, которое он вложил в украшение, созданное для вас, ведь в нём вся его любовь. Да как ты Она вздрогнула, а в глазах Неожиданно блеснули слезы. Всего на мгновение. На короткое мгновение та тьма, которую я теперь так явно ощущала, отступила. Бывшая леди да в ателье резко сжала кулак, в котором теперь покоилось кольцо. Не прощаясь, женщина развернулась и поспешила скрыться в толпе. Уже не пытаясь отыскать повод оборвать разговор, не пытаясь спрятаться за спиной нового мужа. «Леди, еще вина», — уточнил, остановившийся рядом слуга. «Да, пожалуйста», — согласилась я на выдохе и взяла с подноса полный бокал. Внезапный разговор с тетей выжил из меня все силы. Или дело было не в словах, а в той тьме, что я теперь так отчетливо ощущала. Если да, то как же тяжело было бы чистокровному Фениксу. Сделав два глотка, я скривилась и... Я оставила бокал с кислым вином на высокий подоконник. Леди, позвольте просить вас о внимании и танце. Рядом остановился пожилой мужчина в сером сюртуке и заискивающе улыбнулся. Прошу меня извинить, но я себя неважно чувствую, склонила я голову. Конечно, легко принял мой отказ незнакомец, но я не теряю надежды. И поклонившись, поспешил к следующей девушке без кавалера. Я ещё раз обвела взглядом зал, и только Дива далась. Оказывается, многие люди знали о том, что король Пламени не такой уж и монстр, как рассказывали храмовники. Может, и Ливета сознавала правду с самого начала, и потому не страшилась своего положения? Да, я видела её слёзы в самом начале, но мало ли, что могло её напугать? Зато потом она радовалась сказки, в которой оказалось и не искала подвоха. Дочь одного из герцогов могла изначально понимать, что ей ничего не угрожает. Это открытие стало вторым за вечер. А потом я увидела саму Ливету. Девушка за ливеста смеялась, привлекала взгляды, но стоило в бальную залу вернуться королю Пламени, как она тут же переменилась. Отдала свой бокал с вином Цинте И подхватив юбки, направилась в сторону дракона. Их разговор длился всего несколько секунд. Ливета о чём-то спросила, его величество что-то кратко ответил, а потом оставил её одну, направился к королю соседней страны. Переговоры были в самом разгаре, и дракон ни на кого не собирался отвлекаться. Ливета будто почувствовала мой взгляд, повернулась и поймала его. Секунду смотрела прямо на меня, а потом скривилась и вернулась к Цинте, которая до сих пор держала её бокал. Праздник для незнающих продолжился. Музыка играла, пары танцевали, и чуть позже я всё же приняла приглашение того пожилого мужчины, когда он пригласил меня во второй раз. Незнакомец оказался советником одного из монархов, чем очень сильно гордился, и при этом старался в шутливой форме разговорить меня, узнать, как обстоят дела в землях короля Пламени, не происходит ли ничего странного. Он выполнял свою работу. А мне весь танец приходилось смеяться и ловко уходить от ответов. Когда же музыка стихла, я дала себе обещание, что больше никому не подарю танца на этом балу. Но уже через какое-то время оказалась перед сложным выбором: сдержать данное себе слово или ответить согласьем мужчине который остановился рядом и протянул руку в пригласительном жесте, руку в чёрной тонкой перчатке. Ваше величество, я удивилась настолько, что позабыла о том, что нахожусь сейчас в центре внимания из-за решения правителя. Согласитесь ли вы подарить мне танец Кассандра? С лёгкой уверенной усмешкой уточнил мужчина, продолжая протягивать руку. Конечно, Выдохнула я, вкладывая пальцы в его ладонь. Музыка уже играла, и времени подстраиваться под других почти не осталось. Король Пламени потянул меня на себя и резко прижал к себе. Вторая рука легла на талию, и зал превратился в размытое пятно. Вам разве не нужно общаться с союзниками, шёпотом спросила я, задирая голову и встречаясь с драконом взглядом. Не могу же я потратить на это весь вечер, верно? закружив меня с насмешкой, спросил он, а потом широко улыбнулся и добавил: К тому же, слухи о том, что мы вместе провели ночь, просто так не стихли. Так-то о них, знаете? ашарашина воскликнула я и чуть было не наступила королю пламени на ногу. Конечно, я знаю обо всём, что происходит в этих стенах, Кассандра, рассмеялся он. Так вы меня поэтому пригласили, разозлилась я. Вас тешат такие слухи, а моей репутации они вредят. А как вам мой подарок? Подарок? Он сбил меня своим вопросом не только с толку, но и с шага. Или вы это там должно быть злорадствуют, наблюдая за моими неловкими движениями? Верно? Вижу, что сегодня вы закололи им волосы. Гребень Так вот откуда служанка его взяла. Да ещё и так довольно улыбалась. Вы только укрепляете сплетню о том, что я ваша любовница, охнула я наконец, правильно повернувшись. Зачем? Может, вы ещё обвините меня в том, что я сам этот слух пустил? Укорил меня дракон. Скажем так, это лишь знак того, что вы смогли добиться моего доверия. Я нервно сглотнула, а потом выпалила: Это я поняла, когда вы дали разрешение написать сестре. И я благодарю вас за это, ваше величество. А подарок был совершенно необязателен. Если вы позволите, Кассандра, я сам буду решать, что обязательно. С прищуром заметил мужчина, а у меня от его взгляда мурашки по коже побежали. Музыка начала затихать, а шаги становиться всё медленнее и медленнее. Рад был этому короткому разговору, произнёс он Выпускай меня из объятий. Поймал мою руку и, как какой-то влюблённый мальчишка, поцеловал кончики пальцев. То ли для того, чтобы разоздорить окружение, то ли для того, чтобы показать, что король Пламени до сих пор придерживается традиций, которые начали отходить в прошлое. Я не знала наверняка, для чего он это сделал, потому что в это же мгновение произошли две вещи. Я поймала ледяной взгляд Ливеты. От двустворчатой двери за её спиной с ххапком распахнулась, впуская в бальный зал троих высоких мужчин. Длинные платиновые волосы, белоснежные одежды с золотом и чёрной оторочкой, лёд в глазах. Не такой, как у дочери одного из герцогов, настоящий лёд. Драконы